Глава 20 В этот раз в приёмной нотариуса находилась его секретарь. Миловидная женщина лет 40 в строгом деловом костюме. Завидев меня, она попросила подождать и заглянула в кабинет, доложить о моем приходе. С Эдди мы договорились, что он пока подождет меня на улице вместе с деканом. Не стоило раньше времени показывать окружающим, что у меня есть говорящий кот сервал Тем более дядя категорически отказывался мне объяснять, что за волеизъявление он собрался делать. Алекс предположил, что речь о наследстве, которое после трагической гибели профессора Розанталя досталось его вдове. Но я-то помнила рассказ тети, что все накопления были спущены на эксперименты в университетской лаборатории. Ей достались копейки, на которые она с трудом поддерживала достойный леди уровень жизни. Дверь в кабинет открылась, и меня пригласили войти. «Здравствуйте, госпожа Левандийская! поприветствовал нотариус. «Вы очень удачно пришли. Я буквально вчера получил ответ из императорского реестра и не знал, как вас найти». «Зачем же искать?» — удивилась я и опустилась на стул. «Мы же договаривались, что я сама к вам зайду». «Именно так!» — вздохнул нотариус Роше. Но результаты запроса оказались настолько неожиданными, что мне не терпелось получить у вас разъяснение. У меня в душе все похолодело. Что значит неожиданными? Видите ли, госпожа Левандийская, вы не можете вступить в права наследования. Как так? Вырвалось у меня. Я подскочила со своего места и начала мерить шагами кабинет. Неужели отчим растратил все, что завещал мне отец? «Тогда вы поможете мне подать против него иск. Я это так не оставлю». «Ваш о чем здесь ни при чем», — попытался объяснить нотариус, но я не слушала его и посылала громые и молнии на голову лорда Пристли. «Пока только устно». Когда мой небогатый запас бранных слов иссяк, дверь без стука открылась, и на пороге появилась секретарь с подносом, на котором стоял стакан воды. Она молча подала его мне, дождалась, когда я попью, и поставлю стакан обратно. И также бесшумно вышла, затворил за собой дверь. Вашу чем здесь ни при чем. Просто ваш отец составил довольно любопытное завещание. Нотариус смог, наконец привлечь мое внимание. Дело в том, что вы можете вступить в наследство только по достижении 27 лет, или сочетавшись с законным браком. Почему двадцати семи? Не поняла я. «Об этом я как раз хотел поинтересоваться у вас». Усмехнулся нотариус, вставая из-за стола. Придерживая подлокоть, он помог мне вернуться в кресло, а сам подошел к окну. Обычно состоятельные родители, составляя завещание, распределяют наследство поровну между своими детьми. Не забывают учесть и вторую половинку. Какую-то мелочь отписывают слугам на помен души. Если есть сын — наследник, к нему особое внимание». «У моего отца не было других детей. Единственной его наследницей являюсь я». Неожиданно почувствовала, как по щеке стекла слезинка. От непонимания происходящего даже стало тяжело дышать. «Разве это законно, что я не могу воспользоваться своим состоянием еще столько лет? Наверняка это придумал чем и как-то изменил волю моего отца. Нотариус Раше, помогите мне. Нужно восстановить справедливость». «Ох, деточка!» — вздохнул мужчина. — Единственное, в чем я могу вас совершенно точно заверить, что ваш отчим никак не мог повлиять на завещание лорда Левандийского. Но почему? За что отец лишил меня наследства? Заметив на столе стопку салфеток, я воспользовалась одной, чтобы промокнуть угалки глаз. — Папа любил меня. Мы всегда ладили и отлично проводили время. И он знал, как я люблю его. «Возможно, он не был уверен, что вы сможете правильно распорядиться полученными богатствами», — выдвинул версию нотариус. «Некоторых молодых леди так легко обмануть». «Но в случае замужества я смогу вступить в права наследования сразу», — уточнила я, вспомнив оговорку. «Именно так», — подтвердил нотариус и, вернувшись за стол, тяжело опустился в кресло. «Ваш муж бережно бы обращался с вашими богатствами, не позволяя разориться». У меня невольно вырвался смешок. Я вспомнила дядю Эдди, который растратил не только свое состояние, но и небогатое приданное тете Виви. Мы можем как-то узнать, что осталось от моего наследства за то время, пока им распоряжался лорд Пристли? На самом деле он лишь формально им распоряжался. Фактически же доступ к управлению вашим наследством имеет только столичная финансово-юридическая контора. Нотариус прервался, потому что из коридора донесся шум. «Нет, я войду, и меня не волнует, чем занят ваш нотариус». Я услышала до боли знакомый голос, и внутри все похолодело. «Он знает, где находится моя падчерица, и я не намерен ждать ни минуты». Я подскочила со своего места, взгляд заметался по кабинету. Тут совершенно негде было спрятаться, но не под стол же залезать. В поле зрения попало окно, оно находилось неожиданно высоко, но с моим даром я вполне могла выбраться через него, но тут вмешался нотариус. «Деточка, что вы задумали?» — воскликнул он и кинулся мне на перерез. «На окне стоит охранная система, вы покалечитесь!» Скандал за дверью нарастал. Поняв, что сейчас лорд Присли грубо ворвется к нотариусу, я пересекла кабинет и стала так, чтобы меня не было видно входящим а после мгновенной заминки призвала родную стихию и поднялась под потолок. От нервного перенапряжения и страха руки дрожали, и удерживать свой вес в подвешенном положении оказалось очень непросто. Рядом стоял шкаф с документами, и, недолго думая, я села на самый краешек. Тут дверь резко распахнулась, чуть не слетев с петель, и в два широких шага лорд Присли достиг стола нотариуса. «Где моя пачерица? Признавайтесь!» Грубо произнес он. Следом за ним вошла мама. Она была, как всегда, элегантно и сдержана. Мягко положив руку на локоть мужа, она негромко уговаривала его успокоиться и вести себя прилично. «Розалинда, перестань!» Смахнул он ей ладонь. «Ты сама требовала, чтобы я поскорее нашел твою дочь. Что она погибнет одна в этом огромном мире. И вот сейчас, когда от Рейна нас отделяет только этот человек, ты просишь меня успокоиться?» «Я не думаю, что этот милый господин будет скрывать правду». Мама перевела взгляд на нотариуса и сложила руки на груди в молящем жесте. «Пожалуйста, скажите, где моя дочь?» Нотариус Роше с того момента, как в его кабинет ворвались посторонние, стоял за своим столом, словно отгораживаясь им, и переводил ошарашенный взгляд с леди на лорда и обратно, совершенно не понимая, что происходит. Когда же мама задала ему вопрос, он невольно перевел взгляд им за спину, словно интересуясь, знаю ли я, чего хотят эти люди. Вслед за ним на шкаф посмотрели и мама с отчимом. Почти за мгновение на их лицах сменилось несколько выражений, от неверия до узнавания. Но они ничего не успели сказать, потому что через открытую дверь из приемной донеслись голоса. «Что здесь происходит?» Я покусаю каждого, кто обидит мою и Рейн. След за голосами в кабинете появились мой жених в сопровождении Кота Сервала. Увидев присутствующих, они резко затормозили. Только попробуйте кого-нибудь укусить, милейший, и я призову стражей порядка. Надменно произнес Лорд Присли, логично решив, что угрозу произнес вошедший мужчина. Лорд Фолоуми? Неверище произнесла мама, глядя почему-то на Алекса, и я напряглась. «Как вы здесь оказались?» «Лорд и леди Присле? Какими судьбами? Рад встрече!» По голосу декана явно слышалось, что он совсем не рад, а скорее напуган. «Вы знакомы!» Я хотела спросить, а в результате голос прозвучал обвинительно. Плавно слетев со шкафа, я сделала пару шагов вперед. «Только почему ты назвала Алекса лордом Фалоуме, мама? Его фамилия Клеренс». «Мне кажется, вам всем нужно сесть и поговорить», — примирительно произнес нотариус. «А я буду вам крайне признателен, если вы сделаете это не у меня в конторе. Ко мне скоро подойдут клиенты, а ваша, хм, беседа может затянуться, госпожа Ливандийская». Нотариус перевел просительный взгляд на меня. Основные моменты мы с вами обсудили, а детали предлагаю оставить на следующий раз. Вы можете записаться у моего секретаря на удобное время. Всегда рад видеть. Госпожа Левандийская? Переспросил Алекс, переводя взгляд с нотариуса на меня. Ты Ирен Левандийская? Пойдемте, я вас провожу. Раздался вежливый голос секретаря, и она сделала знак в сторону выхода. Да, нам всем есть что обсудить произнес отчим и первым направился на улицу. «Ирейн, дорогая, как ты себя чувствуешь?» — спросила матушка, как только приблизилась ко мне. «Ты так исхудала И в брюках? Ты никогда не носила брюки!» «Поверить не могу», — бормотал под нос Алекс, направляя след за лордом Присли. И только Эдди помалкивал, переводя любопытный взгляд с одного родственника на другого и иногда ударяя хвостом по пушистым бокам. «И куда же мы все пойдем? – поинтересовалась матушка, как только мы оказались на улице. «Здесь неподалеку есть приятный ресторанчик», — начал Алекс, но я не дала ему договорить. «Прежде чем мы куда-то пойдем, я хочу знать, почему они назвали тебя другим именем». «Я бы тоже с удовольствием послушал историю вашего знакомства», — усмехнулся отчим. И стоило ли для этого бежать в такую даль? Я чувствовала неладное, и с каждым ударом сердца волновалась все сильнее. Сбежать от вас, лорд Присли, было самым правильным решением в моей жизни. Выпалила я. Правильно. Мурлыкая протянул Эдди, после чего принялся демонстративно вылизывать лапу, словно это произнес не он. Дорогие мои, не ссорьтесь! Тут же вмешалась матушка, по старой привычке пытаясь потушить искренно назревающего скандала. «Ирейн, я все объясню». Заговорил, наконец, Алекс, подходя ко мне ближе. «Помнишь, я рассказывал, что чуть не совершил самую большую ошибку в своей жизни?» «Я помнила, но не понимала, какое это имеет отношение к разговору. Ведь мы уже выяснили, что Эдди выжил, и я не хочу за него мстить». «Однажды я решил жениться ради преданного невесты». Но когда приехал к супругам Пристли, их дочь сбежала, и теперь я очень рад, что свадьба расстроилась. «Погоди!» — ошарашенно произнесла я, осознавая весь ужас происходящего. «Так ты тот самый негодяй, который хотел жениться на моем наследстве?» «Кажется, да», — Алекс улыбнулся и развел руками. А мне было совсем не до смеха. «То есть я — самая большая ошибка в твоей жизни?» Ощущение предательства огнем выжигало душу, словно Клифф опять напортачил заклинанием, и меня накрыла огненная лавина. «Нет, погоди, ты не так поняла!» Начал Алекс, но я не собиралась позволять обманывать себя дважды. «Что тут понимать? Меня все норовят обмануть! Сначала Чарльз, теперь...» Мне с трудом удавалось держать лицо, голос дрожал. Мы слепутались, поэтому приходилось делать паузу между словами. «Кстати!» — неожиданно воскликнул отчим. «За Чарльза ты должна сказать мне спасибо. Этот прохвост сделал предложение твоей любимой подружке». «Летти?» В памяти тут же всплыло лицо Виолетты. Каким восторгом вспыхнули ее глаза, когда она узнала, что лорд Пристли отказал Чарльзу. «Да, милая, и она дала согласие». Тяжело вздохнула матушка. «Кто бы сомневался!» Презрительно бросил отчим. Они стоят друг друга. Мне кажется, она была не очень хорошей подругой. Мама подняла на меня грустный взгляд. Но это же не повод сбегать из дома. Мы найдем тебе других подруг. Спасибо. Усмехнувшись, я бросила взгляд на Алекса. Я уже нашла себе другого жениха. Но, кажется, я умею выбирать только негодяев. Ирейн, позволь мне все объяснить. Он сделал попытку взять меня за руку, но я отшатнулась. Не надо, профессор Клеренс, вы все сказали. Думаю, вопрос об ухаживаниях уже не актуален. Зачем ухаживать за ошибкой? Я хотела много чего еще добавить, но в горле кома устали слезы. Развернувшись, я побежала прочь. Неслась, не разбирая дороги. Когда послышали шаги за спиной, я призвала на помощь ветер. Если до этого я трусила попробовать способ передвижения профессора Ильмы, то сейчас страх отступил перед желанием побыстрее от всех спрятаться. Я оттолкнулась, и подгоняемая ветром в несколько огромных прыжков оказалась у Большого городского озера, где и затерялась вращение подалеку. Неизвестно, сколько я просидела на поваленной березе. Слезы довольно быстро кончились. Видимо, я сильно поистратилась, оплакивая Эдди. И слезливые запасы в организме еще не восстановились. Или же? Вдруг мелькнула мысль. За время своей самостоятельной жизни я все же чему-то научилась и теперь плакать ради слез мне неинтересно. Мозг хочет проанализировать ситуацию, разобраться, как такое произошло, и решить, как жить дальше. Нервное напряжение выплакалось, я немного расслабилась, и в голове зашевелились мысли. В первую очередь надо возвращаться в общежитие, а я понятия не имела, где нахожусь. В кустах раздался шорох. Я обрадовалась, что это Эдди меня нашел и сейчас поможет выйти к академии. Но шорохи стихли, и никто передо мной не появился. Стало немного страшно. Мало ли какие еще коты-сервалы здесь обитают. Как я успела убедиться, не все они добрые. Взгляд зацепился за макушки деревьев, и мне пришла в голову неплохая идея. Призвав ветер, я аккуратно поднялась на друщей и по крышам домов определила, в какую сторону мне нужно двигаться. Повторить свой подвиг с прыжками я бы не смогла. Нервное перенапряжение давало себя знать. Опустившись обратно на траву, я направилась в нужную сторону. Каково же было мое удивление, когда на выходе из рощи я встретила Нинель. Рейн. с тобой все в порядке!» — воскликнула она, подбегая ко мне. «Нинель, как я рада тебя видеть!» Я крепко обняла подругу и чуть вновь не расплакалась. Теперь уже от облегчения, что есть с кем обсудить то, что со мной произошло. «Но как ты меня нашла?» Подруга посмотрела под ноги, потом оглянулась по сторонам, после чего демонстративно уперла руки в бока. «Эдди, выходи! Где ты прячешься?» Между цветных осенних листьев сверкнули два круглых глаза. Смотрелось пугающе, словно ожившее растение. Усмехнувшись, подруга повернулась и поманила меня в сторону Академии. «Представляешь, сижу я на лавочке, наслаждаясь солнышком». «Скорее уж огоньком!» перебил ее мурчащий голос из ближайших кустов. Рейн, ты не знаешь, коты любят купаться?» уточнила подруга, формируя маленькую водную сферу. «А то, кажется, кое-кто напрашивается на водные процедуры». «Что вы сразу угрожаете? Я только хотел внести ясность!» произнес Эдди, выходя на тропинку. «Ясность нужно было вносить раньше, когда ты меня чуть до инфаркта не довел. возмутилась Нинель. «Ты представляешь, Рейн? Сижу я на лавочке, спокойная. В академии тихо, все разъехались по своим делам или отдыхают». «Рядом сидит Калиф», — промурлыкал Эдди и поспешил вперед. «Сыц!» — шикнула подруга в сторону наглеца и вернулась к рассказу. «И тут мне на колени прыгает то самое животное, которое съело твою рыбку, и орёт нечеловеческим голосом. Я думала, он меня сожрать хочет, как твоего дядю». «Ты поэтому вцепилась мне в горло обеими руками, чуть не задушив, и кричала «попался!»» Остановившись, поинтересовался Эдди, оглядываясь на нас. Я чуть не расхохоталась, представив себе эту картину. Нинель действительно была способна справиться голыми руками, даже с сервалом, не то что с его смеском. «Незачем было на меня нападать», — отмахнулась подруга. «Тебе голос для чего дан? Чтобы по-человечески все объяснять». «А так что я должна была подумать, когда на меня прыгнула дикая, агрессивная кошка и начала рычать?» «Кто же знал, что в этот ответственный момент я потеряю контроль над телом?» Пробурчал Эдди и неожиданно выпустил из пасти струю огня. «Когда моей Ирейн так нужна была помощь, вместо слов вырывались нечленораздельные звуки». «Я рада, что ты ее хотя бы не спалил». Улыбнувшись, я наклонилась и погладила кота за ушком. Донеслось в ответ. «Как ты догадался привести ко мне Нинель?» «Тебе нужно было с кем-то поговорить». Эдди, как настоящий кот, обошел вокруг моих ног, погладив хвостом. «Подруга подходила для этого лучше всего. А найти твой след с банянием кошачьего оказалось проще простого». «Капелька, вы так и будете разговаривать посреди дороги». Раздался у меня за спиной голос Далтона Клифа. Или все же займем столик в кафе, и вы мне заодно расскажете, откуда у вас говорящий кот. Далтон, даже не буду спрашивать, каким ветром тебя занесло, улыбнулась я, поворачиваясь к парню. Но веди нас в кафе.